Шестая. Прихода Анны не нашдала с замиранием сердца. Все валилось из рук. Внутри образовалась сосущая пустота и мелкая дрожь во всем теле, как от озноба. Даже порезала щеку клиенту. Правда, не сильно. Скорее оцарапала немного. Но все равно раньше с ней такого не случалось. При любых обстоятельствах она могла брить и стричь хоть с завязанными глазами. С другой стороны, какие уж такие случались в ее жизни обстоятельства. Что всем досталось на долю, то и ей. Сначала жили при панах, потом два года при советской власти, а после пришли немцы. И всегда она чувствовала себя какой-то ущербной, что ли. Панские власти смотрели косо на белорусов и русских. Пришли советы и стали подозрительно относиться к жившим при панах да еще мелким предпринимателям, в разряд которых попала и Нина, как совладелица маленькой, всего на два кресла парикмахерской. А для немцев вообще не существовало людей, кроме них самих. Остальные так, что-то вроде рабов или бессловесного скота, с которым можно поступать как заблагорассудец. Вечный страх, вечная неуверенность, постоянное ожидание неприятностей поневоле приучили уходить в себя, замыкаться искать забвения в мелочах жизни. Доверие Колесова, предложившего ей остаться в подполье, изумило и вселило новые страхи. Тебе доверяют, на тебя надеются, от тебя хотят многого. Но можешь ли ты оправдать доверие и не подвести? Вдруг о тебе, вернее о твоих связях с подпольем узнают? Что тогда? Ров в калинках или за стенок Откажешься? Тоже неизвестно, как все повернется. Успокаивала, что приказывали ждать, ничего не делать, только вновь открыть парикмахерскую и заводить знакомство. Когда будет надо, к ней обратятся. Это показалось не таким уж сложным делом, и теплилась надежда, что все закончится очень скоро. Опять придут советские войска, и жизнь покатится по привычной колье, войдет в знакомое русло, поскольку за два года они привыкли ко многому, чего были лишены при панах. Участвовали в выборах, появилась возможность учиться. Да вот только реализовать ее не удалось. Однако получилось совсем не так, как думалось. Немцы обосновались в немеже же по-хозяйски. Красная армия все дальше отступала и отступала. Настала осень, за ней зима, потом весна, и снова пришло лето. Минул год с начала войны, а ей все еще не видать ни конца, ни края. Разгромили подполье, казнили многих, кто не успел скрыться, и снова Нину обуял жуткий страх. Вдруг кто из пойманных немцами знал о ней, о ее связи с Колесовым, и не выдержал на допросах, сказал, и теперь надо скорее бежать. Но проходил день за днем, неделя за неделей, страх съеживался и прятался. Немцы не интересовались ей совершенно. Более того, доверили обслуживать аэродромную команду и летчиков. Тогда-то и появился впервые человек от Колесова. А теперь ее привлекали для более серьезного дела, чем болтовня с немцами и передача через почтовый ящик полученных сведений. Об этом она догадалась сразу, как только назвал пароль севший в ее кресло мужчина с немецкой стрижкой и крепким подбородком с ямочкой. Что же будет? Боже, почему она сразу никуда не уехала, осталась здесь и обрекла себя на такие мучения? Не выйдет из нее ни Жанны Дарк, ни Шарлотты Корде, ни Веры Харунджи. Слишком она всего боится. И скрывая это, сама лезет в петлю. Даже Ярослав призывал ее быть осторожнее, осмотрительнее не зная, что все это от отчаяния и страха, отнюдь не от избытка храбрости. Когда в костеле она услышала о подозрении, что Анна провокатор, ее словно обухом ударило по затылку, и если бы не сидела на жесткой скамье, то колени подкосились бы, и она опустилась бы на пол, лишившись чувств. Хорошо им, мужикам. Пришли, ушли, спрятались незнамо где, плетут свои интриги, а каково ей, прожившей тут свою жизнь? Куда уйдешь? Где спрячешься? В лесу? Но туда еще надо добраться. Зачем люди придумали себе врагов? Говоришь не на том языке – враг. Исповедуешь не ту религию – враг. Не хочешь жить, как тебе велят другие – враг. Не хочешь отдать свою землю и жизнь чужому – тоже враг. Разве не естественно – когда каждый хочет жить так, как ему больше нравится, как он привык. Так нет. Тебе навяжут чуждые идеалы и религию, заставят петь чуждые песни и читать только разрешенные книги, ходить только по определенной стороне улицы и в строго отведенное для этого время. Иначе расстрел. Вот и Ярослав мучился. На его родной земле то же самое. И все это принесли завоеватели. Кто их звал? Но Томашевич не сдавался. Он жаждал борьбы, и его можно понять. Но кто поймет слабую, одинокую женщину, немыслимо уставшую от всего? страха, ожиданий, неизвестность, одиночество, наконец. Разве трудно дать человеку немного тепла и участия? Понять, пожалеть. Но никто не видит в ней слабой женщины. Даже не видит женщины вообще. Люди Колесова смотрят как на соратника, Ярослав, как на возможность получения связи с партизанами, пришедший с паролем мужчина, как на исполнительницу его замыслов, а немцы просто как на подстилку, с которой можно провести ночь. Увидев в окно идущую по улице Анну, парикмахерша вдруг испытала чувство облегчения. Скоро все закончится, надо только немного выдержать, сжать себя в кулак и выдержать. Наверное, мужчина, назвавший пароль и отрекомендовавшийся Владимиром Ивановичем, прав. Похоже, он знает нечто скрытое от других, поскольку так уверенно держится и до сих пор не попался немцам. Хотелось бы верить ему и взять от него хоть чуточку спокойствия и силы. Анна, худенькая, черноволосая, в простеньком платьице, прошла мимо парикмахерской, потом вернулась и заглянула в пустой зал. Одна. «Как видишь», — ответила Нина, прижимая рукой сильно бьющееся сердце. «Ой, я перетряслась вся», — усаживаясь в кресло, доверительно шепнула Анна. «Страху натерпелась! Жуть!» Глядя на нее, такую простую домашнюю, бледную и испуганную, не скрывающую этого, Нина подумала, что Владимир Иванович, возможно, не прав. Может ли почти девчонка быть такой опытной актрисой, И так натурально изображать испуг, дрожание пальцев, доставая спрятанные на груди за вырезом платья мятые листы копирки. Откуда такому совсем еще юному созданию набраться лицемерия и двуличия, научиться ловко обмануть всех и вся? «На, забери скорей!» Девушка протянула парикмахерше копирку и вымоченно улыбнулась, как будто бомбу несла. «Спасибо». Нина убрала копирку в карман халата. «Причесать?» «Не надо, я посижу немножко, а то ноги дрожат и пойду. Раненых привезли, убираться надо». Перекладывая на подзеркальники инструменты, Нина искоса поглядывала в зеркало на Анну. Уходила бледность с ее лица, щеки приобретали нормальный цвет, высыхали мелкие капельки пота на лбу и висках. «Нет, не похожа она на провокатора». И на улице все так же сонно и спокойно. Где взяла копирку? Стараясь, чтобы голос звучал ровно, спросила Нина. В мешке. Полы мыла у черных немцев. А у дверей мешок стоял с бумагами. Они их жгут. Дождалась, пока никого не было, и схватила верхний. Теперь не знаю, когда еще прикажут туда идти. Но снова попробую взять. Осторожнее, предупредила парикмахерша, провожая Анну до дверей и остановилась на крыльце, глядя ей вслед. Нет, никто за девушкой не идет. Улица почти пуста, только гонит шальной ветер ссоры пыль по мостовой и вымощенным плитками тротуаром. Да хлопает где-то плохо прикрытый ставень окна. Взяв лежавшую у порога половик, Нина вернулась в зал. Постояла раздумывая, потом зашла в подсобку и намочила тряпку. Отжав вышла на крыльцо и повесила ее на перила. Теперь остается ждать, пока появится Владимир Иванович. Может быть, перепрятать копирку, не держать ее при себе. Но куда? Пошарив глазами, она сунула тоненькую пачку черных листков за зеркало и устало опустилась в кресло, даже не поглядев на свое отражение. Развешенный на перилах крыльца парикмахерской мокрый половик, Волков заметил еще издали, повернув за угол и выйдя на улочку, где располагалось заведение Нины. Не ожидал он, что условный знак, извещающий о необходимости внеочередной встречи, появится так скоро. Неужели копирку уже принесли? Или, может быть, пожертвовали даже машинописными листами или черновиками? Если его подозрения верны – то Бергер и Бютсов проявляют нервозную торопливость. Отчего бы им вдруг так торопиться? Что у них произошло? Дорого бы дал Антон, чтобы знать доподлинно. Но остается только строить догадки. Интересно, что приготовили эти господа для него? Какие сведения решились отдать? Может быть, он зря подозревает Анну. Вдруг это счастливый случай? Ведь так не раз случалось в жизни. Кто ищет, тот находит. Не все же вокруг предатели. Но опыт и привычка к осторожности говорили об ином. Его и Семенова здесь давно с нетерпением ждали. Не их лично, конечно, но людей с той стороны, из Центра Советской Разведки, должных проверить принесенную беглецом информацию. Несомненно, Бергер и его команда предприняли все необходимые меры, чтобы дать противнику подтверждение нужных сведений по различным каналам, возможно, даже начали эту работу заранее, но основная сцена действия здесь, в неме же, куда сходятся все нити. Поэтому Павел Романович и попал сразу под наружное наблюдение, зайдя в мастерскую сапожника, расположенную напротив сгоревшей явки. Поэтому нет больше и уторов, на которых бывал после побега из тюрьмы СД Семен Слобода. Поэтому безрезультатен поиск войсковых разведчиков. Бергер может нарочно приоткрывать щель, маня влезть в нее чужую разведку. А потом что? Отпустит со своим подарком или попытается зажать? По идее, обязательно должен выпустить, чтобы еще раз подтвердить принесенное в центр слободой. Или все много сложнее? и данные окажутся противоречивыми? Почему только человек не способен читать чужие мысли на расстоянии? Как бы все тогда было предельно просто, никаких секретов и тайн, но тогда изобрели бы нечто принципиально новое, поскольку люди не хотят и не умеют жить, не таясь друг от друга. Поднимаясь по ступенькам крыльца парикмахерской, Антон старался сдержать нетерпение. Сейчас многое прояснится. Он некоторое время понаблюдал за улицей, пока не убедился, что все нормально, и к Нине можно зайти без опаски. Конечно, предусмотреть каждую неожиданность нельзя, и внутри зудит беспокойство. Но надо же решаться и действовать. Действовать, черт побери. Время, отпущенное на проверку сведений, неумолимо проходит. Бергер зачем-то собирается лететь в Берлин. А здесь все никак не удается сдвинуться с мертвой точки. Нина сидела в кресле, откинув голову на спинку. Увидев в зеркало обошедшего Волкова, она быстро вскочила и достала из-за рамы подзеркальника тонкую пачку листков копирки. «Возьмите!» Антон взял, шагнул в сторону и заглянул в подсобку. «Никого!» «Давно принесла!» Сев на стул и расправляя помятые листки, спросил он. Часа два. Вы очень быстро пришли. Я даже не ждала так скоро. Зеркало дать, попросил Волков. Взяв путанное нина зеркало, он попытался прочесть копирку. Строчки наползали друг на друга. Текст был, как и следовало ожидать, на немецком, но разобрать все же можно. Наблюдавшая за ним, парикмахерша нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и пытливо посматривала на Антона. Что там? Но ничего не могла понять. Ее гость бесстрастно прикладывал к зеркалу листок за листком и, углубившись в чтение, молчал. Наконец он отложил в сторону последнюю копирку. Потом собрал листочки в пачку и спрятал в карман пиджака. «Собирайтесь, уходим». «Сейчас?» – растерялась Нина. «А как же?» «Собирайтесь, у нас мало времени», – поторопил Волков. «Снимайте халатик и выходите, я подожду за углом. Парикмахерскую можете не запирать». Возвращаться не придется. Девушка обессиленно опустилась на стул и просительно заглянула ему в глаза. «Вдруг вы ошиблись, а? Мне кажется, они заслуживают доверия. Нина, мы теряем золотое время». Волков поднялся и вышел. Парикмахерша сорвалась с места и на ходу, стягивая с себя халат, заметалась по подсобке, не зная, что бросить в сумку. «Все сразу не возьмешь». Ага, бритва пригодится, ножницы, машинка, полный флакон одеколона, что еще? Господи, да ей надо было заранее собрать дома какие-никакие какие вещи. Ведь если придется теперь жить в лесу, то понадобится что-то теплое, обувь. А не так вот в летнем платье и туфлях. Но тон у Владимира Ивановича жесткий. Видно, дело действительно дурно пахнет, раз он так заторопился. Неужели Анна и вправду провокатор? Увидев своего гостя, прохаживающегося по улице, Нина немного успокоилась и, повесив сумку на руку, пошла за ним следом, держась на расстоянии.